Глава десятая. Труд. Все оставшиеся перед встречей с Михаилом Александровичем дни я провел в замке. Сказать, что я задолб... устал, это ничего не сказать. За пять дней мне удалось перехватить лишь шесть часов сна, но оно, несомненно, того стоило. Нами был проделан огромный пласт работы. Можно сказать, что за эти пять дней мы заложили фундамент будущего благополучия королевства Белоземья. Первое, что я сделал... Это наладил выпуск магически устойчивого сплава металлов. После завершения работ по распаковке кубиков и интеграции божественного артефакта, сделать это было несложно. В начале производительности, виду низкой концентрации в воздухе, магической энергии хромала, но когда я сконструировал и запустил магический реактор, ситуация изменилась. Сейчас, при наличии нужных ресурсов, артефакт может выдавать до пяти сотен метров кабеля за час. Второй кубик занимался ремонтом сгоревших приборов. Ремонт — не совсем правильное слово. По сути, артефакт после полного сканирования устройства пересобирал его заново, но уже из магически устойчивых материалов, и оно было уже не способно работать от обычного электричества, но не суть. Самое интересное, что сложность прибора не имела абсолютно никакого значения. Сканирующий конструкт высшего ранга, который я принес в этот мир из других своих жизней, способен сделать идеальный технический слепок любого устройства даже сложнейшие микросхемы повторить. но ну а за сборку нового прибора по рецепту отвечает перегонный куб под контролем системных алгоритмов. А великая система не допускает ошибок. Прощайте авторское право и корпоративные секреты. От бага ничего не скроешь. Жаль, что с заготовками под артефакты такой фокус не прокатит. Вернее, прокатит, но результат будет в разы хуже, чем работа опытного мастера. И все из-за того, что во время работы человек вкладывает в свое изделие мельчайшую частичку собственной души, что придает артефакту индивидуальность или вообще делает его уникальным. Нет, простые расходники можно клепать и посредством перегонных кубов, но что-то действительно стоящее может сотворить лишь мастер своего дела. Причем это правило касается абсолютно любого созидательного труда. Большой вариант перегонного куба распаковался в приличный по размерам ангар, куда мы без особых напрягов поместили сразу все уазики. Пришлось серьезно потрудиться с переоборудованием этих машин. Ведь надо было впихнуть магический двигатель, укрепить каркас, заменить металлическую обшивку на броне на могоустойчивые сплавы и проделать еще кучу мелких, но существенных изменений. В этом вопросе неоценимой оказалась помощь Алены. Девушка моментально уловила суть моих идей и предлагала инженерные решения по их интеграции в конструкцию машины. В итоге у нас получилась настоящая конфетка, лишь отдаленно напоминающая прежний имперский уазик Но ну, когда я через систему интерфейс создал рецепт для крафта, то перегонный кубик начал производить все изменения в автоматическом режиме без участия людей. Алену этот артефакт привел в неописуемый восторг. Ничего подобного в ее родном мире нет и в помине, что и неудивительно. Я попытался осторожно выяснить, неизвестно ли ей что-нибудь о великой системе, и пришел к выводу, что та еще не смогла добраться до измерения принцессы. По крайней мере, девушке не знаком такой термин. Она что-то говорила о какой-то юнисфере, но я так понял, что это обыкновенная виртуальная игра с полным погружением. Далее мы полностью поменяли проводку во всем замке. В моем распоряжении оказалось много умелых магов, которые очень быстро освоили конвертер энергии. Один этот факт привел людей в неописуемый восторг. Надо было видеть, с каким упоением прославленный академик барон Филатов играется с ранее недоступным ему типом энергии и раздвигает каменную кладку, чтобы извлечь старый кабель и уложить новый. То есть, по сути, он исполнял обязанности простого электрика, причем делал это с большим энтузиазмом. Пока подчиненные возились с проводкой, я собрал первый в этом мире магический мини-реактор, который мог работать как на энергии, что отдают одаренные, так и за счет кристаллов души. Сделать раньше столь сложное устройство я не мог. Во-первых, нужны были специфические детали и сложных сплавов, которые изготовил мой малый перегонный кубик. но ну, а во-вторых, без капиллярной сети магических каналов такая тонкая работа была чревата серьезными ошибками. Да и смысла особо в этом не было, но с приходом зоны все изменилось. Сейчас реактор работает за счет общего магического фона энергии, генерируемой телом Дракулы на пиковой мощности. Но в любой момент может переключиться на специально интегрированные кристаллы души. Пришлось даже потратить один из пяти редчайших красных самоцветов, но оно того стоило. Энергетический голод нам не грозит еще долго. Отдельная группа бойцов во главе с Серегой занялась прокладкой кабеля к месту нашего будущего посольства. Ситуации попытались воспользоваться наши враги, но вновь недооценили силу молодого монарха Белоземья. На отряд друга было совершено дерзкое нападение, когда подчиненные вышли за зону охвата радара, но я давно интегрировал функцию ориентира в амулет связи друга, так что смог мгновенно прийти на помощь. Пленных мы не брали. Гораздо эффективнее допрашивать мертвых, Они не способны соврать. Выяснилось, что это наконец-то проявили себя подчиненные Сильвера. Бандиты, стартуги все же докопались до истины, выявили виновника того беспредела, что произошел в их логове, и послали ко мне своих разведчиков. Пока на нас натравили мелких сошек, которые мало что знали о планах своего босса, Но в бандитской среде ходят слухи о крупной карательной операции, которую затеял Сильвер вместе с темными эльфами, чей авторитет после ограбления и вызволения из-под самого носа захваченной принцессы упал чуть ли не на самое дно. Ну что же, пусть приходят, умоются кровью. Кстати, вместе с кабелем Серега тянула каменную трубу, по которой я буду перемещать поступающую от скружа кровь в общую систему. К сожалению, помещение крови в инвентарь делает ее непригодной к дальнейшему использованию. Подпространство очищает ее, можно сказать, делает стерильной. А для магов крови очень важен эмоциональный отпечаток, который несет в себе добровольно пожертвованная кровь. Именно поэтому коллега бака и замутил всю эту канитель с подземным кровопроводом. Да, такой способ доставки необходимого в работе магов крови ресурсами неудобен, зато чертовски эффективен. За годы простоя количество крови в системе заметно снизилось, что повлекло за собой отключение многих изначально заложенных функций, но как только я восстановлю минимально необходимый уровень, то отключенные руны напитаются энергией, и все заработает как надо. Но и свои фишечки можно будет добавить, а потом, по мере поступления донорской крови, буду подключать к сети новые сегменты, пока не восстановлю всю сеть. Надо как можно быстрее активировать законсервированные артефакты и пробудить родового искина Наверняка он поведает мне много всего интересного. Благодаря моим наработкам Серега успел выполнить поставленную задачу и проложил кабель к месту будущего строительства посольского городка Королевства Белоземья. Подключиться к имперским коммуникациям для меня не составило особого труда. Да, я пока сделал это нелегально, но выход в мировую сеть нам необходим. Позже, когда обговорю этот момент с Михаилом Александровичем, заключу официальный контракт с провайдером интернета. К этому времени системный портал уже распаковался, и мы с Виолеттой заодно посадили сразу два ростка Мелорна. Я попросил эльфийку немного ускорить их рост, чтобы я смог чуть-чуть отодвинуть границу зоны аддона. Пришлось пожертвовать двумя фиолетовыми самоцветами, потому как без энергетической подпитки провернуть такой фокус невозможно. Появление доступа в сеть обитателя моего замка восприняли как нечто невероятное. Еще бы, в их головах перевернулась картина мира. Всю жизнь им говорили, что в зоне не может быть не то, что нормальной связи. Даже банального электричества. Я специально откладывал проведение присяги и клятву верности монарху Белоземья. хотелось чтобы люди собственными глазами увидели, что их жизнь внутри опасной зоны может быть не то, что нормальной, а более комфортной, чем раньше. Много времени я уделил големостроению. После уничтожения трех волн мобов в моем распоряжении оказалось много материалов для работы. Причем я сейчас не только о крови говорю. Кристаллизованная кровь является основой, можно сказать, скелета нормального боевого голема, на который надо еще нарастить мышцы, покрыть кожу и одеть в качественную броню. Начал я с воскрешения кровитошки. Как и планировал, при формировании энергетического ядра использовал красный самоцвет. Немного подумав, решил сразу интегрировать сущностное ядро и растить дракончика постепенно. После каждого боя специальный конструкт будет забирать крой врага и усиливать тело кровитошки. Так постепенно, по мере получения опыта, пет будет увеличиваться в размерах, пока не достигнет изначально заложенного порога. Можно сказать, кровитошка пройдет все стадии взросления. От детеныша до взрослой особи. Ну а я буду усиливать пета по ходу дела. Да, такой способ более долгий, но итоговый результат того стоит. По такому же принципу я стал работать и с ездовыми маунтами для гвардейцев королевства. Пусть сами растят и воспитывают своих подопечных под себя. Я даже предпочтениями по внешнему облику у бойцов поинтересовался, и большинством голосов было решено оставить образы варгов и медведей. По сути, после интеграции сущностного ядра големы становятся практически живыми, и их можно дрессировать и воспитывать словно щенков. Вот пусть и занимаются. А вот боевых патрульных големов делал сразу взрослыми. Они будут работать автономными группами исковывать продвижение врага до подхода основных сил. Вот тут моя фантазия развернулась по полной. Я полностью экранировал энергетическое ядро, так что ни один одаренный не сможет отследить передвижение големов а интегрированные конструкты многократно усиливают как маскировку, так и боевые качества. Ну и броню големов я существенно усилил за счет интеграции в тела разнообразных вставок специальных металлических пластин, дополнительно усиленных рунами, что позволит моим созданиям выдерживать атаки даже сильных одаренных. До определенного предела, естественно, но все же. Всего за эти пять дней изготовил порядка 40 патрульных големов и три десятка персонифицированных ездовых маунтов. Ну и кровитошка, естественно. Капиллярная сеть магических каналов пока функционирует процентов на 40 от своего потенциала. Но даже так эффективность магических манипуляций возросла на несколько порядков. Еще неделька в таком темпе, и процесс формирования завершится, вот тогда и можно будет инициировать процесс модернизации сосредоточия. Эльфийский командный центр завершил свое развертывание и связался со всеми Мелорнами, причем даже с теми, посадить которые мы еще не успели. Радиус контроля у саженцев совсем небольшой, всего 10 метров, но по мере их роста зона магического охвата будет стремительно расти. У тех Мелорнов, что мы высадили вокруг замка, эта цифра уже достигает 1 километра и постоянно увеличивается. Теперь ни одна живая душа не сможет пробраться на подконтрольную территорию незамеченной. Грандиозным финалом трудового марш-броска стала презентация первого подземного города, которое случилось за несколько часов до встречи с императором России. Мой червь и армия бытовых големов постарались на славу и в кратчайшие сроки проделали огромный пласт работ. По моей задумке, под каждым истинным Мелорном будет располагаться поселение или ферма. В будущем, когда я возьму под свой контроль всю территорию Белоземья, я собираюсь высадить рощу Мелорнов над центральным артефактом сердцем вокруг которой начну строить столицу королевства, но начинать придется с малого. На данный момент мои големы вырыли на глубине 20 метров жилую полусферу. Вырыли с запасом в расчете на будущий рост волшебного древа, который уже сейчас растет не только вверх, но и вниз и дает приятный золотистый с примесью красного свет. На дне полусферы бытовые големы выстроили комфортабельные двух и трехэтажные каменные дома рядом с каждым домом имелся участок земли где люди могут выращивать любые овощи или фрукты цвет мэллор надоет не только тепло но и делится с окружающим пространством магической энергии которая способствует быстрому росту всего живого первый город является тестовым но по горящим фанатичным огнем глазам людей по ядерному коктейлю гормонов в их крови Я понял, что народ высоко оценил мои старания. Не думаю, что кто-либо из эвакуированных крестьян пожелает вернуться в империю. А когда слух о чудесных городах Белоземья распространится, чему я буду всячески содействовать, народ повалит ко мне толпами. Чтобы увеличить площадь посевных, полусферы фермы будут построены немного по-другому. Големы вырежут дома в стенках полусферы, а все остальное полезное пространство — можно использовать для выращивания еды. Не забыл я и о системах канализации водопровода. На Земле до сих пор использую технические средства при утилизации отходов жизнедеятельности людей. Всяческие там коллекторы строят, очистные, мусороперерабатывающие заводы. Смешные они, люди Земли. Зачем так заморачиваться, когда есть простые магические конструкты и всеядные големы, способные проделать ту же работу при минимальных затратах энергии? Нет, я понимаю, зачем, не дурак. Ведь кто-то зарабатывает на этом огромные деньги, но у меня все будет устроено иначе. В каждый дом вода поступает из подземных источников. Работает все на магической тяге. Артефактный смеситель нагревает воду до нужной температуры, а энергию на все это дает Мелорн. С утилизацией отходов, причем как физиологических, так и бытовых, тоже все просто. По системе специальных магически обработанных труб отходы поступают в отдельную полость, где находятся големы-утилизаторы, которые растворяют их. Все просто. Все полусферы соединены между собой магистральными тоннелями. Сейчас передвигаться по ним придется на своих двоих, но в будущем я планирую заморочиться и создать магический аналог эскалатора, ну и прямое телепортационное сообщение наладить, но это все позже. Когда народ немного отошел от увиденного, побродил по улочкам, сделал десятки фоток на модернизированные и магически устойчивые смартфоны, а кто-то наверняка уже разместил снимки в сети, я собрал всех на небольшой центральной площади первого города королевства Белоземья. В первых рядах стояли приближенные, немного в стороне смущенно топтались на месте эвакуированные из деревушки простые люди и подопечные барона Филатова. «Итак, надеюсь, все вы убедились, что я не бросаю слова на ветер», усилив свой голос магии, начал говорить я. «Королевство белоземье может предложить своим подданным очень многое, но и взамен требует немало. Каждый, кто пожелает присоединиться и вместе строить светлое будущее, будет обязан принести клятву верности монарху на крови, за нарушения которой последует расплата. Я не приемлю предательства и буду карать предателей жесточайшим образом». За верную службу последует награда. За подвиги будет дарован аристократический титул. Предупреждаю сразу, в моем королевстве не будет кровного наследования титула аристократа. Люди переглянулись и зашептались. Ребенок барона или графа автоматически не становится бароном или графом. Дети аристократов в Белоземье могут рассчитывать только на титул шевалье без права наследования семейных земель, и будут обязаны деяниями доказать свое право на наследие рода. но ну, а дети-шевалье станут простолюдинами», — добавил я. Очередная порция перешептываний. «Я понимаю, что такое положение дел устроит далеко не всех. Аристократы привыкли, что их дети получают высокий титул по праву рождения, но в моем королевстве такого не будет. Не получится выезжать на подвигах предков и прожигать семейное наследие. Возглавлять род и владеть землей будут только достойные. Ну а если таковых среди отпрысков аристократа не найдется, до поры до времени имуществом будет управлять доверенный монарху человек. Может, тогда аристократы будут больше времени уделять воспитанию детей, чем балам интригам, междоусобной грызни. Клятва верности монарху пожизненная, сразу предупредил я. Но она вступает в полную силу лишь после периода испытательного срока и уже не может быть нарушена. Передумать, если что-то не устраивает, за время испытательного срока можно. Дети будут обязаны принести аналогичную клятву в 20 лет, либо покинуть Белоземье. Гражданами королевства простые люди, не претендующие на должности в аппарате управления, становятся через три месяца, за которые станет понятно, будет ли данный конкретный человек полезен королевству. Дармоеды мне не нужны. Если кто-то считает, что при переселении получит дом вместе с земельным наделом и ничего не будет делать, тот глубоко ошибается. Вскоре заработает система беспристрастной оценки каждого индивида, которая видит все и по истечении испытательного срока выдаст свое заключение. Еще одна волна перешептываний. Ну да, как заработает и скин Яна, делаю для него множество магических глаз, укрыться от взгляда которых будет чертовски трудно. Да, примерно такими же методами контроля пользуется система. Но кто сказал, что нельзя воспользоваться ее наработками? К магам и руководителям разнообразных отделов отношение будет более строгим. Испытательный срок — минимум полгода. Если человек не будет соответствовать занимаемой должности, то будет переведен на ступень ниже, и испытательный срок начнется заново. И только тогда человек получит возможность стать гражданином Белоземья, а вместе с этим и полные права. До этого момента любой человек, что пожелал стать подданным Белоземье и чья заявка была одобрена специальной комиссией, считается претендентом на гражданство. Все былые заслуги перед Российской империей или любым другим государством, как и титулы, учитываются, но аннулируются при присвоении звания претендента. Беглые аристократы или люди, нарушившие присягу другим правителям, в качестве граждан Белоземьи не рассматриваются. Но такие кандидатуры будут обсуждаться в индивидуальном порядке после согласования перехода с Сюзереном. Более подробная информация о правах и обязанностях граждан будет опубликована на официальном сайте Королевства Белоземья после его запуска. На принятие решения даю двое суток. Когда вернусь из Москвы, тогда и проведем ритуал. Как раз ситуация за сменой подданства прояснится. Я не сомневался, что кто-то записал мою речь, и уже сегодня она разлетится по всемирной сети. Очень скоро к этому видео присоединятся и другие, которые я прочил записать Витязю. Уверен, что разъезжающие по зоне уазики и стрелковое оружие, при помощи которого мои бойцы уничтожают мобов, наделают много шума. По крайней мере, такое событие точно не пройдет мимо Михаила Александровича, что в преддверии важных переговоров придаст позиция монарха Белоземья солидный вес. В Батайск прибыло уже более двух сотен претендентов из числа рекомендованных. Проинформировала меня Вероника, которая после появления доступа в сеть взяла на себя обязанности моего секретаря. Девушка точно решила остаться в Белоземье и даже слышать ничего не хочет против. Пока я спасал ее отца, Вероника быстренько оценила перспективы, сговорилась с Юлией, и девушки уже даже поделили обязанности в целительском отделе формирующейся гильдии магов королевства. Ну а когда я начал восстанавливать поврежденные источники моих старичков-разбойников, и они осознали, что все их прежние знания о целительной магии можно смело спускать в унитаз, то готовы были чуть ли не пылинки с меня сдувать и ходили хвостиками, пока я на них не прикрикнул и не отправил заниматься чем-нибудь полезным. Методичку, например, мою изучать. «Да, пожалуй, успею устроить собеседование», — ответил Юлия. «Как раз телепорт в подземном городе уже готов к эксплуатации. Заодно и камень строительный заберу». Скрудж говорил, что его человек прибыл и ждет встречи. «Может, пора бы уже название городу придумать?» — хмыкнула Аня. «А то не солидно как-то». Такое красивое место и без подходящего имени. Вы полны сюрпризов, Ваше Величество. Не думала, что за такой короткий срок можно воздвигнуть столь сложный и красивый объект. То ли еще будет, пообещал я. Вот Мелорн немного подрастет, и Виолетта сформирует из его корней небольшие деревца и украсит улочки. А вообще, в моих планах построить многоуровневые фермы, где можно будет собирать урожай по четыре раза в год, В ближайшие годы Белоземье станет крупным поставщиком продовольствия высочайшего качества и составит конкуренцию крупным игрокам на этом рынке, включая саму Российскую империю. «Ох, чувство, отец будет долго мне припоминать мою выходку», — обреченно покачала головой цесаревна. «Ведь могла же предложить сделать тебя герцогом утраченных земель. А оно мне было бы надо?» — ухмыльнулся я в ответ. «Одно дело работать на себя, и совершенно другое на дядю». Тут с тобой не поспоришь», — была вынуждена признать Аня. «В общем, не опаздывай, отец этого не любит. Я встречу тебя у портала без пятнадцати восемь и провожу в переговорную. Как ты и просил, ваш разговор будет проходить наедине». «Договорились», — улыбнулся я. «Ох, чувствую, переговоры будут тяжелыми. Но ничего, выгребу как-нибудь. и Не такое доводилось проворачивать».